чай. Но это только казалось. Застучала по комнатам палка. Половица где-то скрипнула там под тяжелой поступью баронессы, и глухое сопение старухи раздалось за стеной. Дрогнула ветка в окне, задрожала половица, вздрогнула Катя, и, косясь острым взором из-под ресниц, она блеснула на дверь. Длилось все это еще менее мгновения.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 Походкой мягкой, походкой вкрадчивой, тогда как в двери, рукой на тяжеловесную опираясь трость с граненым хрустальным набалдашником, крепко уже пыхтела приземистая старушка, вся в шелках и в цветных кружевах, и в седых с желтизной волосах. Гордо, надменно, сурово, полное лицо баронессы качалось, неестественно белое от притираний и пудры лицо.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 также грузно и быстро, как гордо ее протекла жизнь. И уже Софьяное крепкое красное кресло заскрипело и застонало под грузной старушкой, а тяжеловесная трость упорно застучала по выцветшему ковру у ее бархатных туфель. Ничему не удивляясь, со спокойной улыбкой наливала Катя кофе, в то время как благоговейный Евсеич усадил в кресло старуху, Катя подмигивал у нее за спиной и обнюхивал протобаченные свои перчатки.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 Но, о вознесённая, посмотри же вокруг и опусти взор, ты поймёшь, что под ногами твоими развертывается бездна. Посмотришь ты и обрушишься в бездну. — Вам кофе, бабушка, или чаю? — Молчание. Рука, протянутая старухи, забарабанила пальцами по скатерти, и такой чёрный её взор устремился в чашку, будто её она взором задумала расколоть на тысячу кусков.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 барабанит едва, и уже вновь рука барабанит. В другой руке бабкина палка прыгает судорожно, судорожно стучит по ковру. — Вам кофе, бабушка, или чаю? — Молчание. — Ну, я налью вам чаю. — Молчание. — «Э -э, Да, -с, э -э, э, Ее с... с позволения вашего с... Э -э -э, изволит, — Да, изволит э, чай с... Э, чего с вашества? — Молчание. — Ну, вот вам, бабушка, чай. Со сливками или без сливок? — Молчание. — Без сливок? — Молчание. — Передайте, Евсеич, бабушке чаю. Дрожащий Евсеич, как с бумаги сведенная калькомани, отлипается от стены, выхватывая чашку и, споткнувшись о белую бабкину балонку, притворно взвизгнувшую, проливая чай на ковер, обжигая руку. Но душеные, мягкие, пухлые пальцы старухи с негодованием отвергают таким способом переданный чай, и Евсеич, не угадавший баронессиных вкусов, спешит поправиться». «Кофеюс, Кофеюс, Катерина Васильевна, как за завсегда их превосходительство изволит э, кофе и кушать!» Но едва это он произносит, как раздается грудной густой бабкин голос. «Дурак, давай чашку!» Пухлые пальцы старухи принимают чашку, и сконфуженный Евсеич со срамом удаляется в темный угол, откуда раздается его облегченный зевок. Молчание. Вам, может быть, бабушка, неудобно сидеть? Хотите, я вам подложу подушку? Право, вам с подушкой удобней. Мими, мими, беленькая мими. Да, я тебе дам кусочек сахарцу. Бабушка, у мими скривился бант. Мимка, мимка, я тебе поправлю бантик. Ргам-гам! Раздается из-под баронессиной юбки и оттуда высовывает нос маленькое существо. Не собака, конечно. «Ах ты, дряная собачонка! Бабушка, она опять меня укусила за палец!» «Р-гам-гам!» — раздается из-под баронессиной юбки. «Ми-ми!» «Р-гам-гам!» «Не сердитесь на меня, бабушка. Мне больно, когда вы совершенно напрасно говорите дурные вещи про Петра. Я больше, бабушка, не буду. Надо бы кучера бабушка послать в город. Кучер говорит, что у нас не хватает алеонавту». Я думаю, что вам, бабушка, не хватит и одеколона. Сегодня дурная погода, а вчера, бабушка, было солнце. Бабушка, летом солнце больше, а зимой его бабушка меньше. Но я люблю и лето, и зиму, бабушка. Лёля тоже любит и зиму, и лето. А князь Черкизелария, так он вот не любит, бабушка, ни зимы, ни лета. Зиму и лето он живёт в биориц Вам ещё чаю? Молчание. «Все это говорит одна Катя, и молчание отвечает каждому ее восклицанию. Ей бабушка мстит за вчерашнюю выходку, хотя и крепится не заговорить. Так бабушка всегда. Но Кате это не страшно. Трясется от страху один Евсеич. Уже весь истощила она запас слов. Говорит Катя, вот уж так мало, так мало. Мысли ведь у глупых девочек не складываются в слова». Помня, что больше всего старушка боится отсутствия одеколона, Катя пускается на хитрость, хотя и знает, что одеколону хватит. Но все эти уловки провинившейся девочки давно разучила старушка, и старушка не отвечает. Наконец упоминает Катя заветное имя Черкизилари, чтобы вырвать у бабушки хотя бы ворчание о том, что не чита князь и ее Петру. Но и тут старушка молчит. Если уж молчание не пробито князем Черкизилари, то что же пробьет это молчание?» «Князь, бабушка, Черкизилари!» Молчание. Пухлые пальцы старухи тянутся нежно к своей кмимочке, к баллоночке, и как-то влюбленно останавливаются на поганой собачонке, а Катя сердится. Сдвинулись гневные бровки, из-под ресниц ревниво бабушку жалит злой изумруд, хотя Катя делает вид, что ей нипочем бабушкин маневр. Сама же гневается. Вот-вот сгорбится и на бабушку прыгнет. Фу-фу-фу, баллонка-дряная собачонка, мимка, а с ней, с внучкой, ни слова. — Как же, молодой князек с Черкезилари, его седство знал еще во какимс черкизиларис молодой князек!» снова вмешивается и но получив дурака прискорбно тупится в угле как же еще бы не помнить черкизелари катеньки она горбится фу фу, -фу плешивый картавит и волочится нога и изо рта пахнет дрянная мимка дурак черкизелари глупый день и все дураки вот она катенька всем задаст а бабушка искоса поглядывает на внучку и уже собирается ей протянуть свои пухлые пальцы, чтобы поцеловать этот лобик, эти глазки, эти волосики и дон половина первого. Так в глубоком безмолвии совершается каждодневный, но великий обряд этой уже отходящей в прошлое жизни, тогда как с открытой террасы новые несутся звуки новой России, и горланится песнь далеко проходящих парней, и золотой поет визг тигриной гармоники. «За вами идет свежих ратников строй». Потом все замирает в отдалении. Но сидящие здесь новой России не знают ни песен новой России, ни этих залипами потрясающих душу слов. И парни, и песня, и слова песни, ведь звучат те слова и те песни далеко, далеко поют парни, и никогда тем словам и тем песням не долететь до тихого этого пристанища, парням никогда не попасть в этот сад, но то обман, и слова, и сама песня здесь, и парни здесь. Давно отравляет песнь этот старыми полный звуками воздух, расширяя ужасом черные баронессины глаза. Все уже давно баронесса узнала. И себя, и Россию обрекает она на гибель и роковой борьбы жертву. Но и немой она представляется, и глухой, будто ничего она не знает от новых тех песен, но знает Петр. И Петр входит. «Вот он, в шелковой красной рубахе. Молодцевато поскрипывают его сапоги и вьется пепельная шапка его волос. Закручивая ус, Дариельский с веселым схватывает с хохотом белую баллонку, подбрасывает ее на воздух и потом, почтительно опустив, идет смело к баронессиной ручке точно на штурм крепости. «Здравствуйте, маман, здравствуйте! Здравствуй, Катя! Простите, я опоздал!» «Странное дело» после тоски и безумий души больной не испытывали вы никогда разве покоя блаженного, легкости странной и какого-то буйного молодечества. Гибель вашей души и ужас вам грозящих опасностей вдруг покажется не более как детской шуткой или более того, совершившимся не с вами, но вам рассказанным. Вам покажется тогда, что где-то вы слышали душу смутившую хаоса песнь, но где — этого вы не скажете никогда. Сон жизни вас обоймет и отымется память, и будете вы легко носиться по волнам жизни, срывая одни лишь цветы удовольствий — благие дары бытия. И нет-нет, не удержится ваша с вами радость. Прошлое, что грозило и что не перестало быть, тогда встанет во мгновение ока, и вы проклянете час вашей легкости, тот час, когда, глядя на резвящийся на лугу хоровод или на девушке взор любимый, вы сказали себе «нет». Мне пригрезились беды. Нет, ничего мне и не грозит. Так, знайте же, будет поздно. «Уже поздно», — протянула в нос старушка, надменно трясясь, благосклонно над склоненной головой Дарьяльского и все же касаясь губами пепельных его волос, когда он ей целовал руку. «Да, уже поздно», — блеснула на него и Катя изумрудным, испуганным, укоризненным взором, и безжизненно продрожал ее голос. «Хе-хе-хе-хе-хе-с!» хе, -хе, -хе, -хе отозвался Евсеич из темного своего угла. Ни смешка, ни укора, ни даже роковой благосклонности семидесятилетней бабки тогда не заметил Дарьяльский, как не осенило его того, что странно как-то сменила старушка свой каждодневный на него утренний гнев ничем не объяснимой благосклонностью. Так обреченные и на казнь минуты последней жизни на себе испытывают благосклонность тех, которые их через миг поведут на смерть. Все же было странно, что на Дариальского роптавшая и Катину Дариальским загрызающая жизнь старушка в глубине души глухой уже крепко и цепко успела пожалеть неприглядного на ее взгляд внучкина жениха. Странное дело. Видела Катя, что никакой уже бури не будет, что пустой каприз или внезапная перемена барометра растопили бабкино сердце. Но она не радовалась. Рассеялась навеянная тревога, и хлынула на нее теперь ее собственная тревога, и она жалобно поглядывала на жениха. «Может быть, и он, как другие, ездит к Но этого ничего Дарьяльский не замечал. Струной, дрожащей чуть-чуть, стояла в воздухе Катина жалоба. Ведь же любит она его. Ну, посердится и часок, и другой. Велика важность. Знает ли он, как тревожно ее билось сердце, когда с ней утром и вовсе не повидавшись, он ушел в Целебеева. С радостью, какую поджидала его она, когда возвестил ей далекий звон, что окончена служба. Как вчера глядела она на дорогу, выставив из зеленых акаций свое в локонах купавшееся лицо. Уже вдали красные бросались рубахи, и гуголевских девок золотые, синие и зеленые уже примелькались баски, и запели в воздухе, и горели яркие красные платки в воздухе, и стояли в воздухе звонкие песни. А не было его. Знает ли он, какие в золотом рыдали в воздухе струны, струи ее души? Подали уже завтрак, а его не было». Как вцепилась острым она в бабушку словом, Уколола ее колкость точно розовым шипом любви. А вот он сидит тут, ее не замечает, Ее цветение не видит, У нее, принцессы, Кати, прощения не просит. Катя сидит, обсыпается лепестками любви, Лепестки ветер кружит, ветер их сушит, Обсыпается бедная Катя. Есть ли в нем или нет хоть одно человеческое чувство? А он... Что-то уж очень он разошелся. Легкость под сердцем была чрезвычайная, и, ах, как он хохотал над нелепыми происшествиями вчерашнего дня. Жар, духота, мухи, да усиленное занятие классиками вопреки всему, обручению и Катиным поцелуям произвели, конечно, такое странное в его душе движение, что от одного он взгляда до наглой усмешечки бабы гулящей разволновался, обеспокоился, взрыл нелепо душевную свою глубину, и нелепо полезла на него душевная глубина. Но он не даст ей нелепой своей глубине развиться. Он уже ее глубину задавит, и вот громко смеется, крикливо радуется, легкость под сердцем и сердечное трепетание. Некоторые филологи-маманы говорят, что седьмая эклога Феокрита есть Регина Эклагарум, что значит царица Эклог. «А другие говорят, что она — слаще меда, седьмая эклога. По такому случаю я выпью сегодня семь чашек чаю». «Хе-хе-хе-с!» — раздалось из угла. «Регина эклогарум». А Катя думает, «Вчера пил вино. Может быть, напился. Может быть, он, как и все. И до нее, царевны Кати у него бывали поездки к бесстыдным женщинам». «Однажды прочел я у Феокрита невеста, что некоего заперли в кедровый ящик, и по этому поводу у филологов идет спор. Когда я женюсь на тебе, то и тебя, невеста, я запру под замок». «Хе-хе-хе!» — -хе», раздалось из угла. «И еще, — говорит Феокрит, — что пана высекли крапивой, а он потом лежал в канаве и чесался». Одни филологи утверждают, будто чесался он от того, что лежал в крапиве. Другое же филологическое течение объясняет сечением часотку пана. Обо всем этом говорится в седьмой эклоге, которая есть Регина Эклагарум. — Ах, да оставь же! — Катенька встала, и глаза даже ее наполнились слезами. — Хорошо, что бабенька созволили встать и уйти, а то бы у нее даже вовсе не были... «Ес, yes, uh, довольны», — укоризненно замечает Евсеич, но его Дарьяльский уже и не видит, как не видел он, что к себе ушла баронесса, дубовой палкой простучав по коврам. Он обернулся и с восторгом смотрел на Катеньку, как она там стояла, пока Евсеич пошился у стола, сладкий свой нюхал табачок и поварчивал. «Высекли луком! Какого-то пана! Как же! нечто луком секут! да еще барина!» вести крапивой. Как она там стояла, его, его, еще вчера от него улетавшая и уже опять к нему возвратившаяся его невеста. Как там она стояла, овеянной зеленым хмелем и в опадающих каплях дождя. О пиршеством исполненное мгновение. Две. Катя. «Есть на свете только одна Катя. Объездите свет, вы ее не встретите больше. Вы пройдете поля и пространство широкой родины нашей и далее. В странах заморских будете вы в плену чернооких красавиц, но то не Кати. Вы пойдете на запад от Гуголева, прямо, все прямо, и вы вернетесь в Гуголево с востока, из степей азиатских. Только тогда увидите вы Катю. Вот какая она, посмотрите же на нее». Стоит себе, опустив изогнутые и сине темные И как шелк мягкие свои ресницы. Из-под ресниц светят цветы ее далеких глаз, Не то серых, не то зеленых, Подчас бархатных, подчас синих. Что взор ее исполнен значение, И что взором она говорит вам то, Чего сказать словами нельзя. Это вы подумаете. Но вы увидите, что то обман, Когда поднимет она на вас взор, Ничего она не скажет глазами глаза как глаза. Ощупайте взором их, и ваш взор оттолкнется от просто красивого стеклянного ее взгляда, не проникнув в девичью душу. Истолкуете вы блеск этих глаз, обманетесь. И вы поймете, что в каждой усадьбе, подобной Гуглеву, такие найдутся глаза. Но повернулась, и будто невзначай покосилась она на вас, и чуть-чуть зажмурилась, и чуть-чуть покраснела и улыбнулась — вы назло очевидности поверите глубине ее исполненного значения взгляда и опять повернулась и заговорила заговорила так себе пустяки повернулась так себе глаза яркие большие удлиненные как миндаль и ничего больше а розовый ее бледно розовый как распустившийся лепесток чуть полуоткрытый рот бледно розовые созданные для поцелуя в губы Улыбнитесь им улыбкой тайного полной значения. Уста не дрогнут, удивленно полуоткроются или с досадой сожмутся. И как чародейски улыбаются эти уста вовсе пустым словам, цветам, цепным псам и более всего детям. Удлиненная, бледное ее, немного худое лицо чуть-чуть порозовеет, как розовеет яблочный лепесток, когда провизжит ей ласточка, черными крыльями расстрегая воздух. Быстро Катя повернет к ней это, как яблочный лепесток, порозовевшее лицо, и пепельный локон в синий взлетает в воздух. Овальное ее, матовое ее лицо, в густых, в сквозных, в пепельных локонах. Локоны падают ей на грудь, и исходит она смехом над уловками черной ласточки. Она знает, что гуголевские ласточки заюлили неспроста вокруг нее. Замечтайся, Катя и ласточка, пролетая мимо, вырвет ее шелковый волос и его унесет детенышам на гнездо. Знает Катя и плутовато щурит глазки и потряхивает она головкой, но ласточка пролетит и густые, быть может, слишком густые локоны упадут ей на плечи, ее лебединую омоют шею и чуть-чуть пухом своим полуоткрытую защекочут Катину грудь. И тогда снова побелеет ее лицо и вот смотрите. Протянутая эта шея и это приподнятое лицо в пепельных локонах, ветром волнуемых, с бледно-розовым, чуть открытым как венчик ртом и со спокойными, удлиненными, нестерпимого блеска очами, все, все выразит утомление не то ребенка, не то уже многое пережившей девушки. Но вот слышит Дариальский топот босых на террасе ног, и как луч певучий, сладкий он слышит голос барышня миленькая ландышей вам не надоть сами для вас сбирали в лесу вышел он на террасу смотрит в зеленом в хмелю в золотом в воздушном в точно сон певучем луче вчерашняя его стоит баба -рябая. поглядывает бабарьба на катю с барышней нежничает с красными ее ветерок с волосами заигрывает ветерок перелетный Пошел на небе просвет. Оглашенные вдоль отошли дожди, и от дождей радуга седмицветная. Егеге, усмехается в вуз, приосанивается Дориальский. «Не пошла гора к Магомету, так пошел сам к горе Магомет. И разглядывает щуря глаза бабу Рябую. Баба Рябая ничего себе, есть чем утешиться. Ядреная баба». Из-под баски красной полные бабьины заходили груди, загорелые ноги, здоровые в грязи, и ишь, как они ноги наследили на террасе. Нос тупонос, лицо бледное, в крупных врябинах, в огненных. Лицо некрасивое, но приятное, вот только потное. Катя протягивает букет. «Только-то всего. А я-то, я-то», — думает Дарьяльский. Баба молодец, но оно верно, что распутничает, складочка эдакая у губ. Старается в чем-то себя он уверить, заговорить, заглушить, затоптать на миг всколыхнувшееся чувство, все же легко у него на сердце. Нет, то приснилось. Ах, какие белые сладкие ландыши! — прижимает цветы к лицу чуть-чуть уже порозовевшая Катя. Как звать-то? — грубовато и строго заговаривает с бабой Дарьяльский. «Матрёный, мы тутошнее». И синий, синий по нём пробегает её взгляд. В ту минуту проносится крик и жгучий, и близкий. Задевает его кто-то чёрным крылом. Ласточка, как не топырь, крыльями расстригает террасу и туда, и сюда. Бьётся она и тут, и там, и вот уже там она улетела. «Вовсе это не ласточка, а стриж?» — удивляется Катя. «Наш целебеевский. Так купите же, барышня, для вас сбирала». Ступоносая Кати баба улыбается, усмехается, и, как ангел невинный, подает ей двугривенный глупая девочка. «Барышня, милая, прибавьте еще пятачок!» Но Петр обвивает Катю рукой. Пусть весь видит мир, что она, Катя, его невеста. Баба, продолжая следить ногами, сходит с террасы, когда появившийся в дверях Евсеич прошамкивает бабе вслед... «Господи, боже мой, с чего вы, Ироды, в Барский шляетесь сад? И чего этот садовник смотрит? Ну, Матрёнка, смотри-то у меня!» «Чего?» — оборачивается Матрёна не то на Евсеича, а не то на и в зелени красной её пропадает Баска. «Ах ты, солнечный луч золотой! Ах, перелётный ты ветер!» Цветы цветут, и веселая зелень танцует в лучах и смеется в лучах, чему-то обрадовавшись Дарьяльский. Катю нежно увлекает с террасы и вдруг в порыве веселья вдруг начинает скорее кричать, чем петь. Но на мгновение сдвинулись Катины брови, когда, освобождаясь от объятия, стройным изгибом шеи сметнула с своего плеча волос сквозных пепельный дым, закуривший ей спину, между тем, как и дрожала закушенная губка и усмехалась, а широкие розовые ноздри тонкого ее носика раздулись от нетерпения и от сдерживаемой тревоги. Все это длилось мгновение, и все это видел Дарьяльский допивая чай он продолжал в припадке радостного сердцебиения а еще вот странно у феокрита сказано про пчел как не переводи все выйдет тупоносы и пчелы ну когда же тупоносами пчелы бывают когда бывал в духе дореальский то он не любил вести разговоров о предметах глубоких Предметы глубокие, с каким бы он чувством их ни касался, муку в нем вызывали столь сложных, безымянных, всегда по последствиям своим гибельных переживаний, что он набрасывал на переживания эти тяжеловесные груды греческих словарей. В душе у него была вечная тяжесть, и от того-то солнечный быт давно минувших лет блаженной Греции с войнами, играми, искристыми мыслями и всегда опасной любовью так же, как быт простонародный, русский, вызывал на поверхности его души картины блаженной жизни райской, кущ тенистых и медвяных лугов легковейных с играми на них и плясками хоровыми, что вовсе не понимала дрянная его девчонка, которая вот сидит и чего-то насупилась там в уголке, щиплет скатерть, осыпается лепестками. «Ах, эти песни и ах, эти пляски!» «Занавешиваете ли вы или вы обнажаете еще больше бездны его души? Верно, серные эти бездны, выпускающие злую саранчу, чтоб пронзилось сердце саранчиным жалом и потом, чтобы оно кровью облилось. Он с темными своими боролся недрами, как некогда с гидрой Геракл, уснащая речь магии и медом собранных слов, чего не понимали люди, как вот Катенька, тоскливо заостренная в эту минуту, как розовый шипок». Или у него стал такой вид, какого она не могла никак бедное дитя вынести.